Глава 13. Джип промчался по деревне, так и не постречав ни единой живой души, и нырнул в белое молоко тумана, мгновенно проглотившего и машину, и звук ее мотора. «Бензина не так уж много осталось», — как бы между делом заметил Николай. «Нам стоит поторопиться с поисками укрытия». «Проклятие!» — Оксана недовольно поджала губы. «Да и светает уже. Тогда перед следующим посёлком притормози. Я пойду вперёд, разузнаю, что к чему». «Хорошо, мам». «Ну что, Жень, продолжим нашу светскую беседу?» Девушка игриво пощекотала пальцем его шею. Евгений почувствовал, как по его спине прокатилась холодная волна, оставляя за собой полчища мурашек. Оксана, молниеносно переключающаяся от деловой сосредоточенности к неприкрытому заигрыванию с ним, пугала его до потери пульса. Она неуловимо напоминала кошку, пушистую, ласковую и смертельно опасную, которая в отсутствии аппетита лениво развлекалась с пойманной мимоходом мышью. «Я даже не знаю», — неуверенно начал он. «Спрошу что-нибудь и опять на запретную тему напорюсь. Что-то вы мне все любопытство отшибли. А ты попробуй». Я постараюсь больше тебя не пугать». «Ну, хорошо. Про отца вашего мы поговорили. А кем была ваша мать? Она еще жива?» «Вполне. И я думаю, Ирена еще всех нас переживет. «Откуда у вас такая антипатия к родной матери?» — удивился Евгений. «Я всего лишь отвечаю ей взаимностью», — хмыкнула Оксана. «Она использовала меня как веревочку, которой хотела привязать к себе Кирилла. Очутившись в России после Финской войны 1939-го, Она осталась без каких-либо средств к существованию, и союз с вожаком местной стаи представлялся крайне удачным выходом из положения. Я никогда не была для нее родной дочерью в полном смысле этого слова. Мать меня терпела, но любовью в наших отношениях и не пахло. А когда родились Игорь и Антон, она вообще обо мне позабыла. У вас всегда так? Не обязательно. Хотя когда число твоих детей, внуков и прочих отпрысков исчисляется десятками, трудно любить всех их в равной мере. «Какая у вас любеобильная мамаша?» «Этого у нее не отнять», — согласилась девушка, и Евгений не смог разобрать, чего больше в ее голосе — брезгливости или зависти. «Именно поэтому голос Ирены имеет такой большой вес в стае. Среди моих сородичей слишком многие являются в той или иной степени ее родственниками». «Странно», — пробормотал журналист. «Что тебя смущает?» «Ваш отец — вожак стаи. Мать — тоже не последний в ней человек». и при этом вы с сыном оказываетесь в бегах, преследуемые родными братьями, и никто даже не пытается вам помочь. В чем дело? Что у вас там стряслось? Долгая история. Оксана подалась вперед, увидев съезд с дороги. Притормози-ка здесь, Коля. Я схожу, прогуляюсь. Сзади послышалось шуршание торопливо стаскиваемой одежды. Съезжай с дороги и остановись где-нибудь в сторонке. Я вас потом разыщу. Закрывшаяся дверь глухо хлопнула. И Евгений еле успел краем глаза заметить размытое рыжее пятно, промелькнувшее при дорожной траве. Николай свернул на разбитый просёлок, где под густой порослью сорняков еще угадывались остатки асфальта, и, проехав сотню метров, остановил машину перед задранным в бледное небо ржавым шлагбаумом и сторожевой будкой, из окон которой торчали ветви молодой березки. Он выключил зажигание, и в уши хлынула мёртвая тишина, изредка нарушаемая потрескиванием остывающего глушителя. «Где мы находимся?» — журналист завертел головой, сделав вид, что осматривается, но в действительности лишь для того, чтобы незаметно выключить диктофон. «Понятия не имею», — буркнул Николай, явно не расположенный к общению. Часы показывали пять утра, и если их компания хотела остаться незамеченной, то укрытие следовало найти как можно скорее. Деревенские жители обычно подолку в поселках не залеживаются. Евгений немного нервничал. но это, похоже, становилось для него уже привычным делом. Удивительно, как быстрый рядовой законопослушный гражданин, оказавшись по ту сторону закона, перестраивается и начинает мыслить совсем иными категориями. Вот и он уже освоился с новой для себя ролью беглеца от правосудия и рассуждается соответственно. Несмотря на то, что журналист изо всех сил таращил глаза, чтобы не прозевать возможную опасность, Оксана возникла рядом с машиной совершенно неожиданно для него. Она нырнула в салон и, захлопнув за собой дверь, скомандовала. «Двигай вперед». Николай молча завел мотор, и джип неторопливо вкатился под шлагбаум. Сзади доносилась уже знакомая возня. Коротко звизнула застёгиваемая на джинсах молния. «Что ты нашла, мам?» «Нам, можно сказать, повезло!» Оксана накинула рубашку и подалась в проход между сиденьями, застегивая пуговицы. «Этот заброшенный кирпичный завод. Здесь не то, что машину...» Здесь целую автоколонну бесследно запрятать можно. Особого комфорта не предвидится, но она какое-то время сгодится». «Завод?» — переспросил Николай без особого энтузиазма. «Да там ребятня, небось, все щели облазила. Они наверняка тут шастать будут, от них нам не укрыться». «На дворе сентябрь, Коля, и сегодня четверг. Твоя ребятня ближайшие два дня будет за партами корпеть». «Ну, не знаю, не знаю». Ее сын с сомнением покачал головой. «Если сунутся, я их припугну немного». но не думаю, что до этого дойдет. «Хорошо, два дня мы здесь перекантуемся», — подал голос Евгений. «А что дальше?» «Дальше все просто. К заводу должен прилагаться небольшой городок, где живут рабочие. Поскольку завод заброшен, то и в городке многие дома наверняка пустуют. За пару дней мы вполне можем подыскать себе более-менее приличное логово. Даже с удобствами». Оксана хлопнула его и Николая по плечам. «Так что не вешайте нос. Как-нибудь прорвемся. только если ты, мам, не сотворишь очередной глупости. Коля, прошу тебя, уймись!» Мальчуган умолк, и в этот момент машина выехала из рощицы. Взором беглецов предстала удручающая картина разрухи и запустения. Насквозь проржавевшие металлические конструкции, выбитые стёкла, размашистая граффити на облупленных и потрескавшихся стенах и зеленеющая поросль на крышах корпусов. Завод был мертв лет десять, как минимум. Мимо проплыла облезлая доска почёта, фотографии, на которые кто-то использовал в качестве мишеней для дробовика. Из многих окон вверх по стенам тянулись языки копоти. Огонь подъедал все то, что не смогли растащить люди. «Какое милое местечко», — заметил Евгений с тоской, глядя в окно. «Нравится?» — Оксана словно не уловила его сарказма. «Не то слово. Не привередничай. Останови, Коль. Пойдем, осмотримся немного». Журналист выбрался из джипа, и с наслаждением потянулся, разминая затекшее тело. Утренний холодок немедленно скользнул ему за шиворот и в рукава, в очередной раз напоминая о том, что лето уже закончилось. Евгений поплотнее запахнул куртку и потрусил за Оксаной и ее сыном к одному из зданий с рядом ворот по всей стене. Через несколько минут они нашли подходящее для укрытия место в бывшей авторемонтной мастерской. Главными ее преимуществами — являлось отсутствие окон и только два входа — ворота и дверь на лестницу. Все оборудование давным-давно исчезло, оставив лишь дырки в бетонной стене на тех местах, где висели полки с инструментами, и только смотровая яма, которую украсть было невозможно, сиротливо чернела посреди помещения, маслянисто поблёскивая, заполнявшие ее водой. Николай вкатил машину внутрь, и Оксана закрыла за ним ворота, оглушительный скрежет, которых, казалось, вполне был способен перебудить все окрестные деревни. Она подобрала с пола арматурный пруд и, вдев его в проушины вместо замка, двумя быстрыми движениями загнула его концы, надежно запечатав этот выход. Мастерская погрузилась в полумрак, еле-еле разбавляемый сочащимся в щели светом. Евгения всего передернула. Он вспомнил, как легко эта миниатюрная девушка оторвала от земли его самого и швырнула об дерево, когда серчала из-за убийства Аписа. В Последнее время он воспринимал ее как бы по отдельности, как двух разных персонажей — Оксану и Артею — и относился к ним соответственно. Но не следовало забывать, что даже пребывая в человеческом обличье, она все же не являлась человеком в полном смысле этого слова. И данный эпизод лишний раз напоминал Евгению, по какому тонкому льду он ходил все это время. Оксана, если бы захотела, вполне могла в любую секунду отправить его на тот свет одним движением мизинца. Окей, okay, ребята, подошла она к ним. Я обещала посторожить, и я посторожу. А вы сдремните, пока есть такая возможность. Ты же ранена, мам, попытался воспротивиться Николай. Тебе нужен отдых. Успеется! Мать взяла его за плечо и мягко потолкнула к открытой двери машины. Кто у нас за рулем носом клевал, а? Давай, поспи пару часиков, а потом сменишь меня, если тебе так хочется. Спор с ней определенно не имел никаких перспектив. А потому парню ничего не оставалось, как последовать ее совету. Он залез обратно за руль, выдернул подголовник и полностью разложил свое сиденье. Оксана, выжидающе посмотрела на Евгения, и он, поняв, что она от него ожидает того же, не заставил себя долго уговаривать. лежа на спине и, закинув руки под голову, Евгений уже по сотому разу прогонял свои мысли по накатанной колее. Рядом сопел и ворочался Николай, которому сон также не шел. Как и следовало ожидать, полученные от Оксаны ответы незамедлительно породили новые вопросы, которые теперь толкались в мозгу, требуя к себе внимания и не давая уснуть. То, как четко она определила для него границы того, что ему дозволено знать, только раздразнило любопытство журналиста. Он не мог так просто отступиться, требовалось найти иной подход. «И все — полголоса произнес он, глядя в потолок, «что же вы со своими коллегами не поделили?» Почему вас преследуют? Не твое дело, проворчал Николай, не открывая глаз. И где же ваша хваленная незаметность? При том, как лихо вы действуете, сохранить ваш конфликт в тайне будет весьма непросто. Что тебя опять не устраивает? Ничего себе! Вы на куролесе в амулях, похозяйничали в ветеринарном кабинете, потом еще и машину угнали. За вами теперь вся районная полиция охотиться будет? Не будет, буркнул мальчуган. Почему ты так в этом уверен? Похоже, провокационные вопросы Евгения достигли своей цели, оставалось лишь немного подтолкнуть Николая в нужном направлении. Все под контролем. Тот все-таки не сумел совладать со своим юношеским стремлением продемонстрировать свое превосходство. Они без вашего ведома и шагу ступить не могут. Кончай, свистеть! Евгений решил еще немного подразнить парня. Я еще могу допустить, что вы всех чинуш в окрестностях Бельярова. но последние события давно уже переросли рамки местечковых разборок. Не имеет значения. Руки у них коротковаты. А ваша мохнатая лапа значит длиннее. Разумеется. Хм. Не слишком ли вы самоуверены? Нельзя же так насиловать систему бесконечно. Ничто ведь не вечно под луной, рано или поздно. Но вы совершите ошибку, переступите красную черту, и ваша крыша слетит к чертовой матери. Как вы будете выкручиваться, оставшись без привычного покровительства? Да и без этого с вашими высокопоставленными друзьями всегда может приключиться какая-нибудь неприятность. Они могут заболеть, пасть — немилость, несчастный случай опять же». «Дурак ты!» — равнодушно произнес Николай. «Это почему же?» «По-моему, мать все тебе максимально популярно и доходчиво объяснила. Мы пережили Инквизицию, французскую и русскую революции, 1937 год, две мировых войны. Как ты думаешь, смогли бы мы уцелеть, если бы не контролировали все, что происходит вокруг? Как бы мы смогли проделывать все эти трюки с регулярными перерождениями, не имея возможности надежно прятать все концы? Долго бы мы протянули, полагаясь на благосклонность одного-двух человек. Чтобы построить достаточно разветвлённую агентурную сеть, требуется время. А, вот чего-чего, а времени в нашем распоряжении имелось предостаточно. Мы никогда не торопились и за несколько веков сумели внедриться повсюду». «Так уж и повсюду», — недоверчиво переспросил Евгений, нашаривая в кармане диктофон. «Капля нашей крови есть в венах почти всех монарших семей Европы». «Да что от них проку-то?» Журналист почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Рефлекторная реакция профессионального репортера на запах сенсации. «Нынче другие времена на дворе. Какая разница? Кто бы ни находился у руля власти, Папа Римский, Якобинцы, Гитлер или Сталин, кто-то из наших обязательно будет рядом. Времена меняются, а мы остаемся. «И сейчас тоже? А ты как думал?» «Наши представители есть в правительстве, в Думе, в Кремлёвских коридорах», было слышно, как Николай усмехнулся. «Даже в балетной труппе Большого театра все силовые ведомства и спецслужбы находятся под нашим присмотром. Мы постоянно держим руку на пульсе. Ни одно сколь-либо важное решение, могущее затронуть интересы стаи, не принимается без нашего ведома. Ха! В такой ситуации, думаю, у вашей братьев и в области спортивных достижений есть чем похвастать, с такими-то способностями». «Нет уж, вольте. Публичность нам категорически противопоказана». Николай негромко фыркнул. «Да и кому понравится постоянно играть в поддохки Но ты же сказал, что ваши люди, то есть сородичи, повсюду. Как же вы сохраняете в тайне свою природу, будучи постоянно у всех на виду? Так мы в первые ряды и не лезем? Зачем? Для того, чтобы быть в курсе творящихся в Министерстве дел, не обязательно самому быть министром. Достаточно занимать должность его секретаря. А если кто-нибудь узнает?» Узнает что? Правду. Правда слишком невероятна, чтобы в нее поверить. Несколько веков усиленного мифотворчества не пропали даром. И это наша лучшая защита. В самом крайнем случае узнал «равно умер». Вот так-то. Да уж, надежнее некуда. Настроение у Евгения снова упало. Простые решения самые эффективные. И ни одного сбоя за все это время. К сожалению, да. Почему к сожалению? «Какая тебе разница?» Только-только разговорившийся Николай вдруг снова замкнулся, словно Евгений ненароком зацепил за охранную растяжку, восстановленную на входе в запретную зону. Выходятся соплеменники гоняются за вами потому, что вы нарушили какие-то принципы работы этой системы?» «Ничего мы не нарушали!» Парень перекатился на бок, повернувшись к журналисту спиной. «Тогда в чем же проблема?» «Во мне!» «А что с тобой не так? Чем ты своей стае не угодил?» «Тем же, чем и ты», — голос, уткнувшегося носом в стенку Николая, звучал глухо и отрешенно, — «тем, что родился человеком».